Он осёкся. «Убийцей», — подсказал я. «Может, и убийцей». Лабрадор жалостливо покосился на нашего третьего товарища. «У него на шее под углом челюсти, где проходит главное жила. Перекусишь её быстро, чисто и милосердно, отправишь собаку на тёмный берег».